Глава 17 Странное дело, но карандаш Капустина, постоянно впивавшийся мне в ребро, оказался спасительным якорем в море внезапно нахлынувшего иррационального помешательства. А мое состояние именно так и выглядело. Самое настоящее помешательство. Хотя я, между прочим, в прошлой жизни красивых женщин тоже видел. Неоднократно. Чай не в лесу жил, бывали даже, ну, очень красивые. Однако в этой дамочке, которая в данный конкретный момент, чертыхаясь, вертелась в гробу, пытаясь выбраться из бархатных подушек и подстилок, было что-то особенное, что-то магически притягательное. Я отшатнулся от незнакомки, и мне, скажу честно, пришлось сделать для этого усилие. Будто я отрывался от мощного магнита. В глазах на секунду помутнело, а в ушах зазвенело. Меж тем, причина моего помешательства, матерясь бранными словами, от которых даже мне, мужику, стало немного не по себе, упорно выбиралась из гроба. При этом она двигалась с той же неестественной, отточенной грацией, с какой мой недавний провожатый, Толик, скользил по земле. Вернее, не двигалась, а барахталась, раскидывая в стороны подушки, которыми было выслано ее ложе. Даже эти барахтания выглядели как нечто весьма милое и соблазнительное. «Понастелять, блядь, всякого бархатного дерьма!» — бубнила красавица. «А ты потом, блядь, корячься в нем пыхти! Чёртовы традиции! Когда уже совет отменит эти дурацкие гробы!» Ее низкий с хрипотцой голос совершенно не сочетался с хрупкой почти девичьей внешностью. Но от этого дамочка ничуть не выглядела менее притягательно. Наоборот, такое противоречивое сочетание добавляло ей еще больше манкости. «И эти еще суки!» Загребли своими вечными скандалами. Поспать хрен дадут, блин. Ну я им, етическая сила, разбитые стекла по тройной стоимости посчитаю. Закончила красотка свою тираду, кувыркнулась последний раз и, наконец, вывалилась из гроба. Она замерла возле постели, изучая меня обволакивающим, проникновенным взглядом. Глаза у нее были не просто карие. Они были цвета дорогого, выдержанного коньяка, почти янтарные. В их глубине плясали искорки, раздражение какого-то дикого животного любопытства. И уж точно в этих глазах не было ни капли сонливости. — А ты, новоиспеченный инквизитор, чего уставился, как баран на новые ворота? — спросила она, сделав шаг в мою сторону. — Помог бы, что ли, джентльмен несчастный? У инквизиторов с манерами совсем швах? Или хотя бы представился по всем правилам этикета? Между прочим, с настоящей графиней сейчас разговариваешь. «Ну, в данный момент, конечно, титул скрывать приходится, однако тебе-то можно рассказать?» Я все еще, находясь под впечатлением от пробуждения девушки и ее отборной лексики, машинально протянул руку, которую она милостиво пожала. Женские пальцы были холодными, как мрамор, но хватка оказалась железной. «Лейтенант Петров, для вас можно просто Иван, гражданка Флерова. «Но для тебя, мадам Ля Флёр, произнесла красавица. «Любовь Никитишна?» — уточнил я с легким удивлением. Затем тряхнул головой, скидывая остатки на вождение. Нужно было окончательно прийти в себя, пока я бараном блеять не начал. Причина моего удивления крылась в том, что, соответственно словам Наденьки, директор магазина уехала в командировку. А получается, нет, не уехала. На кой черт Наденька тогда врала? Или не врала? Может, она искренне верила в то, что говорила, считая, будто начальница и правда отчалила из города? «Ну, я... А кто же еще?» Любовь Никитишна отряхнула пылинки со своего платья, затем окинула меня взглядом с ног до головы. В этом взгляде читалась профессиональная оценка, как у покупателя на рынке. Я, честное слово, почувствовал себя куском отборной говядины или свинины. Ля флер для друзей и особо приближенных — с намеком произнесла вампирша. «А ты, смотрю, ко мне Вальков пожаловал, значит, сразу и друг, и приближенный. Не ожидала, что знакомство начнется с такого интимного визита». «А как вы поняли, что... что ты инквизитор?» перебила меня вампирша. «Так не орал, когда гроб увидел, и на мою красоту не отреагировал, как должен, не кинулся руки целовать, да еремную вену подставлять? Молодец!» Она усмехнулась. Снова, разглядывая меня с интересом, я скромно пожал плечами, мол, привычное дело. Первым пунктом служба, а женщины даже очень красивые, это все потом. Хотя на самом деле есть ощущение, если бы не карандаш Капустина, я бы бросился. И руки целовать, и вену подставлять, и черт его знает, что еще делать. А вообще, если честно, со вчерашнего дня твоего появления жду. Любовь Никитишна небрежно повела плечиком. Как про этого идиота Женя узнала, вот прямо чувствовала всеми фибрами своей старой вампирской души. Покружишься, повынюхиваешь, а потом в гости придешь. Забавно. Второй день в новой должности, обо мне уже вся нечисть в курсе. Начал я, но договорить свою мысль не смог, хотя очень был настроен. Вампирша назвала имя Женя, а значит, она и правда знала замерзшего парня. Нам точно есть, что обсудить. В торговом зале в этот момент раздался особенно оглушительный грохот, будто прокинули целый стеллаж с хрусталем. Любовь Никитишна вздрогнула всем телом, ее прекрасное лицо исказило гримаса чистой, незамутненной ярости. Но даже в приступе гнева она была удивительно хороша. Злость придавала ей особенную перчинку. — Да они сейчас весь мой товар в труху превратят! Совсем охренели, долбодятлы! — вырвался у вампирши яростный рык. Этот контраст между внешностью и речью продолжал вызывать в моем сознании легкий когнитивный диссонанс. Ля Флёр решительно отодвинула меня с дороги и направилась к двери, ведущей в первую подсобку. Я, конечно же, рванул за ней. Начался самый интересный этап нашей беседы, а она убегает. Вампирша выскочила в комнату, которая вела непосредственно к торговому залу, и дернула ручку двери, намереваясь прекратить бедлам, творившийся в магазине. Естественно, в ответ она получила ничего. Наденька дверь-то закрыла на ключ, о чем Флеровой известно не было. Любовь Никитишна нахмурилась, потом силой толкнула створку плечом. Дверь даже не дрогнула. «Надька, открой дрянь такая!» — крикнула вампирша, но в ответ послышались лишь приглушенные женские всхлипы и басовитое мужское ворчание. «Я, конечно, дико извиняюсь, что лезу с такими вопросами». «Наверное, это очень не вовремя, но безумно любопытно, знаете ли...» Я тихонько подошел к красавице сзади и аккуратно стукнул ее указательным пальцем по плечу. «Что?» — рявкнула она, испепеляя взглядом закрытую дверь. «А вы так свободно держите в помещении магазина, хоть и в подсобном гроб, да и клавесин со свечами, знаете, не сказать, что обычный советский интерьер. У персонала вопросы не возникают, надеюсь, Надежда и другие...» Продавцы не в курсе вашей любви к человеческой крови». Вампирша медленно повернулась ко мне. На ее лице расплылась улыбка, которую можно было назвать «соблазнительной или опасной в равных долях». «Ты, инквизитор, ерунды не говори. Мне столько лет, что это даже неприлично произносить вслух. А возраст, он, знаешь, сильно способствует развитию ума по причине накопления опыта». «Конечно, никто не знает. Я чту договоры, ибо не являюсь дурой. Та комнатка, которую ты видел, о ней смертным неизвестна. Вернее, как бы это помягче сказать. Да уж как есть, — посоветовал я. Ну, если как есть, бывают ли там люди? Да, но очень редко. В основном я приглашаю туда сородичей. Так, посидеть, прошлое вспомнить. Видишь ли, здание старое, у него энергетика определенная, подходящая». Живут, а я в обычной хрущевке. Ну, какие к чертовой матери в хрущевке сборище вампиров? Смех один. Иногда мы устраиваем себе маленькое пиршество, но, как правило, используем кровь животных или ту, которую можем достать законным путем. Если кто-то тебе наговорил, будто в моем салоне творятся всякие непотребства, так нет. Не творятся. А когда обычному человеку выпадает огромная честь оказаться в моей компании конкретно в этом месте, То потом он данный эпизод своей жизни благополучно забывает. Для всех остальных комнаты вообще не существует. Спроси его, Натьку. Она тебе скажет, что подсобка в магазине одна, и никаких других быть не может. Ты ее смог увидеть только потому, что являешься инквизитором. Вампирша окинула меня насмешливым взглядом, а затем продолжила: Договор о ненаблюдаемости важен не только для смертных, он в первую очередь важен для нас. Представляешь, что начнется, если. Людишки узнают о существовании, ну, например, вампиров. Наше и без того непростое существование превратится в черт знает что. Будут как ненормальные бегать с кольями и в порядочных вампиров ими тыкать. А вообще, не отвлекай, пока ты мне тут мозг выносишь, Надька-дура со своим Колей-психопатом магазин в щепки превратят. Он же у нее совсем на голову пристукнутый. Любовь Никитишна снова повернулась к двери. Подумала пару секунд, затем отступила на шаг, Ее руки сжались в кулаки. Я же мысленно готовился к тому, что сейчас она выбьет дверь с петель одним ударом своей изящной ручки, как показывают в кино. Вернее, будут показывать лет через сорок. Но вампирша резко крутанулась на месте, развернулась и быстрым шагом прошла к старому дисковому телефону цвета слоновой кости, стоявшему на столе подсобки. «Что вы делаете?» — не удержался я. «А что, по-твоему, я должна делать?» «Звоню 02», — ответила Любовь Никитишна раздраженно. «Вызываю милицию. У меня тут государственная собственность уничтожается, а я, между прочим, законопослушная гражданка». Я, честно говоря, сначала не поверил своим ушам. Вампирша вызывает советскую милицию на своего же буйного работника и ее мужа. Но «Разве это не странно?» «Думал, вы э, стену рукой разворотите. Честно признался я. Ля флер, уже, говорившая с дежурным Да, в комиссионном на улице Ленина, хулиганство, да, срочно, бросила на меня уничтожающий взгляд. Дурак, поинтересовалась она, как только положила трубку. Стены потом за свой счет восстанавливать и товар возмещать. Я не какая-то там деревенская упырица. Я серьезный профессионал, черт возьми. Флёрова снова вернулась к двери и замерла напротив нее с таким видом Будто эта дверь была ее личным врагом. «Ладно, с вызовом подстраховалась. А теперь?» Она в последний раз окинула деревянное полотно оценивающим взглядом. «Теперь будем решать проблему. Терпение никогда не входило в число моих достоинств». Вампирша отступила на полшага, сделала легкий разворот корпуса и нанесла точный, коротешный удар каблуком в область замка. Раздался оглушительный хруст, и дверь, вырванная с петель, с грохотом рухнула в торговый зал. Любовь Никитишна отряхнула руки, словно только что совершила нечто обыденное. «Если кто спросит, — бросила она через плечо, — скажешь, что ты выбил. Герой, милиционер, борец, с беспорядком — все такое». Не дожидаясь моего ответа, вампирша наступила на створку, лежавшую под ногами, а затем величественно проследовала в торговый зал. Я, оглушенный, ошарашенный, двинулся следом. Картина, открывшаяся нашему взору, была достойна кисти какого-нибудь художника-сюрреалиста. На фоне разгрома, опрокинутая витрина — одна штука, рассыпанный по полу хрусталь — предположительно три штуки, и растоптанные шляпы 100 — сто процентов пять штук, я пересчитал. На полу, в центре зала, сидели Надя и ее супруг Николай. Они уже не ругались, они страстно целовались, слившись в едином порыве, забыв обо всем на свете казалось их ссора была лишь прелюдией к этому бурному примирению но просто шекспир отдыхает с ледяным сарказмом произнесла лефлер укрощение строптивой в советской редакции николай петрович надежда степановна не желаете ли оплатить номер в гостинице у испорченной витрины влюбленные словно ошпаренные отскочили друг от друга надя увидев директора испуганно вскрикнула и попыталась прикрыть рваный подол своего платья ой любовь никитишна как же вы ведь в командировку уехали а откуда бормотала продавщица а голос вампирши буквально источал яд то есть раз директора нет на месте можно тут творить что на душу ляжет «Николай, красный как рак, начал неуклюже подниматься, бормоча что-то невнятное, пропонял, простите, больше не буду». «Молчать!» — рявкнула Любовь Никитишна. В ее голосе зазвенела такая стальная властность, что даже я невольно выпрямился. «Николай, ты мне весь ущерб возместишь до копеечки. Натька, ты уволена, окончательно и бесповоротно, чтоб духу твоего тут не было». В этот момент дверь в магазин со скрипом распахнулась И на пороге появился запыхавшийся милиционер. Судя по всему, он бежал в магазин со скоростью гепарда. Это был мужчина лет сорока с усталым обвисшим лицом и мешками под глазами. На его форме красовались погоны старшего лейтенанта. Он был мне незнаком. — Ох, Любовь Никитична, мне о вас сообщили. Так я сразу на велосипед прыгнул и сюда. — такнал гнал. Что тут у вас происходит? — спросил он, накидывая взглядом последствия побоища. Его глаза скользнули по мне, задержались на погонах. «Товарищ лейтенант, вы откуда здесь? А главное, вы кто? Я вас в нашем городе впервые вижу». Любовь Никитишна, стоило милиционеру переступить порог магазина, мгновенно превратилась из разъяренной фурии в оскорбленную, но великодушную жертву обстоятельств. Я не успел ответить, а она уже начала свое сольное выступление. «Ах, Игорь Васильевич!» — вздохнула она с трагичным выражением лица, поднося руку к колбу. — Спасибо, что приехали. У нас тут, сами видите, маленький семейный скандал, перерос в вандализм. Но, слава богу, ваш молодой коллега уже все взял под контроль. Флерова грациозно указала на меня. — Он э, даже дверь выбил, чтобы пресечь беспредел. Старший лейтенант снова посмотрел на меня с нескрываемым любопытством. Как оказалось, это был тот самый Лыков, с которым я теперь делил рабочее место. «Петров?» — отрекомендовался я. «Иван Сергеевич, участковый уполномоченный первого отдела». «Ах, так это ты новенький!» — лицо Лыкова просияло. «Слышал, слышал. Ну что, сходу в гуще событий. Молодец!» Он кивком показал на притихших супругов. «Это их рук дело?» «Их», — подтвердил я. «Но, кажется, они уже успокоились». Лыков тяжело вздохнул, достал из планшета бланк протокола и начал составлять акт. Пока он занимался бумагами и выяснял детали случившегося с Николаем и Надей, Любовь Никитична отошла в сторону, жестом подозвав меня. «Ну что, инквизитор?» — тихо произнесла вампирша. Ее взгляд снова стал томным и загадочным. «Раз уж ты так настойчиво ищешь со мной встречи, давай поговорим. Но не здесь. Воняет дешевым Надькиным парфюмом и человеческим потом. Ужасно. Не люблю эти запахи. Как раз хотел...» Распросите о вчерашнем покойнике, начал я, но любовь Никитишна меня перебила. Вечером в кафе железнодорожник, восемь, там кормят сносно, по человеческим, конечно, меркам, но главное, никто не полезет с дурацкими вопросами. Она посмотрела на меня так, будто предлагала не встречу, а запретный плод: Придешь? Я кивнул, испытывая странное и очень неуместное волнение. Прекрасно. А теперь будь добр, помоги Игорю Васильевичу, а мне надо. Подсчитать убытки. Флёрова повернулась и пошла к своему кабинету. Ее бархатное платье таинственно переливалось при каждом движении, создавая впечатление, что я вижу каждый изгиб тела этой женщины. Лыков, закончив с протоколом, отправил супругов бубнить друг другу о большой чистой любви, а затем подошел ко мне. — Ну и денёк! — выдохнул он, доставая пачку беломора. — Представляю, каково тебе новичку! У нас тут на моем участке веселуха, каждый день, как в цирке. Только клоуны сильно неадекватные. Николаю, к примеру, уже столько предупреждений было, замучаешься считать. Сильно неуравновешенный мужик, чуть что сразу в драку. У него планку срывает на почве эмоциональных переживаний. Идем на улицу. Как только мы вышли из магазина, Старлей прикурил и протянул пачку мне. Я отказался. Смотрю, ты с любовью Никитишной уже знакомство свел. Заметил участковый, прищурившись. «Красивая баба, да? Только смотри, не обожгись. Говорят, мужики от нее как мухи от огня дохнут. Правда, не буквально, — он засмеялся своему неудачному каламбуру. Но кто знает, баба она с характером и связи. Ой, какие связи!» Я промолчал, делая вид, что мне, собственно говоря, на эту роковую красотку искренне начхать. В голове же вовсю работал анализ. Ля Флёр назначила встречу. Она знает, что я инквизитор и знает, что я приду. Ее женские чары — это не просто попытка кокетства. Это целенаправленная проверка моей устойчивости. Вечернее свидание в кафе «Железнодорожник» обещало быть крайне интересным. И, черт побери, несмотря на весь абсурд и опасность, я чувствовал щемящее предвкушение. «Верно», — сказал Лыков. «Эта женщина-вампир, подобно пламени, опасна, но неотразима». И я уже начинал понимать, о каком магнетизме говорил профессор.